Глава 4. Изабелла и Фердинанд Дон и Нига де Веласко, которого мы недавно представили нашим читателям как великолепно сохранившегося старика лет шестидесяти 65 в эпоху взятия Гранады был красивым молодым человеком тридцати 32 двух лет, с большими глазами и длинными черными волосами. Его бледное лицо носило глубокий отпечаток меланхолии, какой накладывает неудачная любовь. что часто возбуждает участие в женщине, хотя бы она и была королевой. Багровый рубец пересекал его лоб. С годами при появлении первых морщин он стал незаметным, но в то время рана едва поджила и свидетельствовала о том, что он близко, лицом к лицу, сражался с маврами, палаш которых оставил кровавый след на его лбу. Королева часто слышала рассказы о нем, как о любезном кавалерии, славном воине, но видела его в первый раз и потому взглянула на Дона и Нига с двойным интересом, и как на племянника лучшей своей подруги, и как на воина, который так недавно достойно сражался за короля и веру. «Вы, Дон и Нига, довеласка?» — спросила Изабелла немного спустя, в то время как в молельне воцарилось глубокое молчание — Хотя там, кроме королевы и Дона и Нига, находилось еще с десяток лиц, расположившихся, стоя и сидя, вблизи от королевы и поодаль от нее, смотря по занимаемому ими рангу. Да, Ваше Величество, ответил Дон и я считала вас за Рика Омбре. Рика Омбре, так в Испании в то время назывались Гранды. «Вы не ошиблись, Ваше Величество?» «Почему же в таком случае вы стоите перед нами с непокрытой головой?» «Так как уважение к женщине не позволяет мне воспользоваться правом, о котором мне напоминает королева». Изабелла улыбнулась и обратилась к нему на «ты», что обычно и теперь для королей и королев Испании по отношению к испанским грандам нашего времени, раньше называвшимся «рикос Омбрес. «Итак, Дон и Нига, дитя мое, ты хочешь отправиться в путешествие?» — спросила она. «Да, Ваше Величество!» — с готовностью ответил молодой человек. «А почему?» — Дон и Нига молчал. «Мне кажется», — продолжала между тем королева, «что при моем дворе найдется место, достойное молодого человека твоего возраста и победителя, подобного тебе». «Ваше Величество, вы ошибаетесь относительно моего возраста». «Я уже состарился», — ответил Дон и печально склонив голову. «Ты?» — спросила удивленно королева. «Да, сеньора, какого бы возраста ни был человек, он старится с того момента, когда его надежды разбиты. Что же касается титула победителя, который вы дали мне как какому-нибудь вождю, то я скоро утрачу его, так как, покорив Гранаду и свергнув последнего короля Мавров абу Абдала. «Вам уже некого покорять!» Молодой человек произнес эти слова с такой глубокой грустью, что королева изумленно взглянула на него, а Донья Беатриса, очевидно знавшая о несчастной любви своего племянника, смахнула слезу, медленно катившуюся по ее щеке. «Куда же ты хочешь поехать?» — спросила королева. «Я хочу поехать во Францию, ваше величество!» Изабелла слегка сдвинула брови. «Разве король Карл VIII пригласил вас на свое бракосочетание с наследницей Британии? Или он предложил вам службу в армии, которую, как говорят, он собирает для покорения Италии?» «Я совершенно не знаю короля Карла VIII, Ваше Величество», — ответил Дон и Нига. «И какую бы должность своей армии он ни предлагал мне, я, конечно, не принял бы ее, так как это значило бы, что я пошел служить против моей горячо любимой государыни». — Зачем же ты направляешься во Францию, если ты не ищешь для себя нового господина, лучшего, чем мы? — Я сопровождаю друга, которого вы прогнали от себя. — Кого же? — Христофора Колумба, государыня. Наступило молчание. Слышан был только легкий скрип приотворенной двери, ведущей в кабинет короля. «Мы, слава богу, не прогоняли вашего друга, Дон и Нига, сказала в свою очередь Изабелла, будучи не в состоянии скрыть свою грусть. «Наш совет только объявил, что условия, предъявленные генуэзцем, так непомерны, что мы не можем принять их без ущерба для нас и для нашего самодержавия. Если бы, Дон и Нига, ваш друг, согласился на некоторые уступки», то добрая воля короля Фердинанда и мое участие к этому делу сделали бы возможным осуществление проекта, неблагоприятный исход которого был обусловлен требованиями самого вашего друга». Изабелла замолчала, ожидая ответа от Дона и Нига, но он тоже молчал. «Во всяком случае», — продолжала она, оставляя в стороне вопрос о шарообразности Земли, не несогласной с текстами Священного Писания, — «Вы знаете, что выдающиеся ученые считают вообще Христофора Колумба пустым мечтателем?» «Не надо быть мечтателем, Ваше Величество», — ответил племянник Доньи Беатрисы. «Чтобы уметь отстаивать свои надежды и свое достоинство. Колумб имеет в виду государство в десять раз большее, чем Испания, и потому его притязания вполне соответствуют важности его замысла. И я понимаю его». "племянник", прошептала донья Беатриса. "Разве я вопреки моему желанию не оказал королеве должного уважения?", спросил дон и Нига. "Я был бы очень удручён этим". "Нет, дитя моя, нет", живо произнесла королева. Потом немного подумав, она спросила дона Нига: "Разве ты думаешь, что в фантазиях этого лоцмана есть что-нибудь действительно возможное и осуществимое?" Я слишком несведущ, чтобы ответить вашему величеству от лица науки, сказал Дон и Нига. Но я отвечу вам по совести. Убеждение Колумба передалось и мне, и как ваше величество дали обет не покидать Санта-Фе, пока не будет взята Гранада, так и я дал обет не покидать Колумба, пока нога его не ступит на неведомую землю, которую он хотел принести в дар вашему величеству и от которой ваше величество отказалось. «Но», — сказала Изабелла, пытаясь шутить, хотя смелые слова молодого человека лишили ее и желания, и возможности это сделать. «Но если ты так веришь в замыслы генуэстца, и если для выполнения его предприятия достаточно двух каравелл, сотни матросов и трех тысяч крон, то почему ты не построишь ему эти две каравеллы, не наймешь сотни матросов и не судишь три тысячи крон?» ведь твое собственное состояние втрое больше того, что нужно твоему другу. Тогда Колумб, не обязываясь никому, может стать королем, а тебе дать титул вице-короля призрачного королевства». «Я предлагал это ему, Ваше Величество», — смело ответил Дон и Нига, «даже не рассчитывая на такую высокую награду, так как я нечистолюбив Но Колумб отверг мое предложение. Колумб отказался от осуществления своего проекта, который он лелеял двадцать лет, когда исполнение его стало возможным?» — вскричала Изабелла. «Ты не убедишь меня в этом, дитя мое». «А между тем это правда, ваше величество», — сказал Дон -Ни Ниго почтительно кланяясь. «Чем же он мотивирует свой отказ?» «Он говорит, что такое важное предприятие необходимо отдать под покровительство какого-либо великого короля, а так как он не мог добиться покровительства испанского или португальского», то он хочет узнать, не согласится ли Карл VIII принять его под защиту трех лилий Франции. «Генуэзец уехал во Францию? Генуэзец повез свой проект Карлу VIII? Уверены ли вы в этом, Дон Иниго? спросил король Фердинанд Арагонский, внезапно входя и вмешиваясь в разговор, который он слушал уже в течение нескольких минут. При этом неожиданном появлении каждый из присутствовавших обернулся с легким восклицанием или, по крайней мере, выражая свое удивление каким-нибудь жестом. Только Дуны Нига, как будто он слышал скрип двери и догадался, кто ее открывал, не обнаружил своего удивления и почтительно склонился перед королем, как раньше перед королевой. Но чтобы подчеркнуть без сомнения свое право оставаться с покрытой головой перед королем Арагона — Он надел шляпу, которую, впрочем, снял почти тотчас же, обратясь в сторону Изабеллы, от которой он, как от своей единственной повелительницы, ожидал знака к окончанию аудиенции. Она же, в свою очередь, трепетала от радости, видя, с каким волнением Фердинанд, обыкновенно столь хладнокровный, воспринял эту новость, оскорбительную для Испании, что Колумб уехал просить покровительства у другого государя. и в то время, как Доне Нига ничего не отвечал королю Фердинанду, она сказала, обращаясь к молодому человеку. «Слышишь, что спрашивает тебя король Арагона? Он спрашивает тебя, правда ли, что генуэзец уехал во Францию, и действительно ли он хочет предложить свои услуги Карлу VIII. Государыне, я покинул сегодня утром Христофора Колумба у Барасских ворот». Он поехал берегом в надежде найти возможность отправиться в Прованс через Аликанте, Валенсию или Барселону. «А зачем?» — спросил Фердинанд. «А затем, государь», — ответил Дон Инига. «Я пришел просить разрешения у королевы следовать за великим человеком, отправиться с ним в плавание и разделить его участь, какова бы она ни была». «И так ты рассчитываешь его нагнать?» «Тотчас, как только получу разрешение от моей милостивой повелительницы», — ответил Дон и «Очевидно, он удалился, удрученный неудачей его ходатайства. Он удалился с высоко поднятой головой и с веселым лицом, Ваше Величество, так как если горечи и отчаяния удручают его, то его сердце — верный оплот против этой двойной тяжести». Фердинанд на минуту растерялся от этого смелого ответа. Потом провел рукой по озабоченному лицу и проговорил, вздохнув. «Я боюсь, что мои советники слишком поспешили отказать этому человеку. Что скажете вы на это, государыня?» При первых же словах, произнесенных королем, Изабелла поднялась и направилась к нему с прижатыми груди руками, говоря, «О, государь, я подчинилась решению совета, полагая, что он руководствовался вашим желанием. Но если я ошиблась...» Если у вас осталось хоть немного симпатии к человеку, внушающему такое доверие и возбуждающему такой энтузиазм, то не следовало ни с кем советоваться, как только с вами самими, с вашим гением и с вашим величием». «Думаете ли вы, Дон и Нига?» — спросил Фернинан голосом, каждое слово которого падало, подобно капле ледяной воды, на сердце Изабеллы. «Думаете ли вы, что Колумб...» предполагая даже, что он встретит страну Китай и королевство Синанга, найдет в этом новом свете достаточно пряностей, благовоний, золота и драгоценных камней, чтобы окупить громадные расходы, необходимые для этой экспедиции». Изабелла почувствовала капли пота на лбу. Она была в том состоянии, которое переживает эмоциональная натура, когда лицо, внушающее ей любовь и уважение, забудет на мгновение слова, соответствующие его высокому рангу и положению. У нее не хватило духу ответить, Дон да и Нига ответил за нее. «Ваше Величество, называете громадными расходы по содержанию двух каравел и сотни человек экипажа? Что же касается трех тысяч крон...» то многие из дворян, находящихся на службе вашего величества, тратят не меньшие суммы в одну ночь на разные безумства и на карточную игру. — А кроме того, — поспешила сказать королева, — если дело только в деньгах, необходимых для экспедиции, то я найду их. — Вы? Где же это? — спросил Фердинанд. — Я надеюсь найти их в сундуках казначея Кастилии, — ответила Изабелла. А если бы в них не нашлось такой ничтожной суммы, то я скорее готова заложить или продать мои собственные драгоценности, чем знать, что Колумб предоставил другому королю или другому народу свой проект. Ведь если планы его сбудутся, то государство, которое протянет ему руку помощи, сделается самым богатым и могущественным в мире. Фердинанд услышал перешептывание, неизвестно, что выражало оно одобрение или протест. Маркиза де Мойя вскрикнула от восторга, Дон Иниго преклонил колено перед королевой. Что вы делаете, Дон Иниго, спросила, улыбаясь королева. Я обожаю мою государыню. она заслуживает этого, сказал молодой человек. И жду приказаний поехать вернуть Христофора Колумба и привести его в Санта-Фе. Изабелла бросила на Фердинанда умоляющий взгляд. Но холодный опытный политик был человеком неспособным бездумно увлекаться и неохотно принимал выражение энтузиазма у женщин и молодых людей, которых, как он полагал, всегда надо держать на почтительном расстоянии от рассудка министров и сердца королей. «Скажите, чтобы этот молодой человек встал с колен, и придите ко мне поговорить об этом важном деле». Изабелла подошла к королю, оперлась на его руку, и, не покидая молельни, они удалились к проему одного из окон, на цветных стеклах которого было изображено прославление Богоматери. Молодой человек протянул руки к изображению Мадонны. — О, пресвятая Божья Матерь! — сказал он. — Осени же сердце короля светом, венчающим твое чело! Молитва донной Нига была без сомнения услышана, так как ледяная маска на лице Фердинанда постепенно таяла от неотступных просьб Изабеллы. Знаком головы он выразил свое согласие и сказал, повысив голос, «Пусть все будет сделано, согласно желанию нашей дорогой Изабеллы». Все присутствующие, ожидавшие со стесненным сердцем решения, облегченно вздохнули. — Садитесь на лошадь, молодой человек, — продолжал Дон Фердинанд, — и поезжайте объяснить упрямому генуэзцу, что если он не хочет уступить, то приходится уступить королям. — Итак, государыня, — спросил Дон и Нига, недовольствуясь словами короля и желая получить подтверждение от королевы. — Мы на все согласны, — сказала Изабелла, — и ваш друг Колумб может вернуться, не боясь встретить новых затруднений. «А неужели это правда? И неужели я не ослышался?» — воскликнул Дон и Нига. «Моя рука по рукой в этом», — сказала Изабелла. Молодой человек бросился навстречу к этой царственной руке и, почтительно прикоснувшись к ней губами, бросился из комнаты со словами «Лошадь мне! Лошадь мне!» Спустя пять минут на дворе раздался топот копыт лошади Дона и Нига, пущенный в галоп. И скоро шум этот смолк в отдалении.